Глава четырнадцатая. Повествующая о пользе интуиции и способности видеть в темноте. Укрытие покинули через полчаса. Богдан давно уже отучился переоценивать себя и считать врагов дураками, а потому время контрольное себе отмерил весьма жестко. Ни минуты лишние в ту или другую сторону. Полчаса при через заросли вполне достаточно солдатам, чтобы уйти на недосягаемое для пёсьего нюха расстояние, но не успеть еще выйти на тот минный берег реки. Оптимальный срок, короче. Потом возможны всяческие эксцессы, вроде разворота воинства на 180 градусов и повторного тройного прочесывания местности. Прочесывание с детальной на сей раз проверкой любых естественных укрытий, После хорошей вздрючки от командующего операцией солдатики будут очень даже внимательны. «А я ведь сейчас только подумала, почему они в гнездо не полезли?» — попросила Кира, уворачиваясь от башмаков вылезающего Богдана. «Могли ведь метком поинтересоваться». «Запросто. Наверное, это неправильные пчелы», — отозвался телохранитель, цитируя кого-то из популярных мольдгероев. «Винни-Пуха, кажется». Это неправильные пчелы, и они делают неправильный мед. Прошу на выход, дамы и господа». Гнездо над головой отозвалось басовитым гулом, выпустив наружу десяток вышеупомянутых насекомых радикально черного цвета. Богдан, видевший как-то раз в Африке жертву тамошних пчел-убийц, восторга особого сейчас не испытал, но протянул мужественно руку Кире. Дмитрий Константинович, как истинный джентльмен, покинул убежище последним. «И куда теперь?» Спросил деловито, отряхивая с комбеза приставучую грязь. Снова на восток? Именно двигаться будем параллельно цепям. И как можно быстрее. Вынув все ту же незаменимую коробочку, Богдан поморщился заранее. снял крышку и прихватил полную горсть порошка. Перчатку теперь не отстираешь, пожалуй. Это что за дерьмо? Кира, уловив чутким обонянием некую странность, поморщилась и отступила на шаг но и есть высушенный толщенный помет тигра в комплекте с выделениями некоторых его желез. Изобретено и сделано в Гонконге по специальному заказу. Лекарство, что ли? Ага, от любопытства. Две щепотки на стакан воды, ничего больше в жизни не надо. С полянки уходили классическим волчьим шагом, след в след. Богославская экономия чудодейственная снадоби распыляла его малыми таликами и вздохнула облегченно, когда горсть кончилась. Перешел из риргарда в авангард, карабин с плеча скинул, на компас взглянул на часы. По всему выходило, что нужно торопиться. Следующие несколько часов были, пожалуй, самыми патагонными и изматывающими в зрелой жизни господина Суханова. Хоть и не марш и бросок, но все же. Хороший спортивный шаг с полной выкладкой по пересеченной местности. Богдан и сам уже от подобных мероприятий отвыкать начал. Подустал изрядно, а на Магната просто жалко было смотреть. «Как у вас с сердцем?» – спросил телохранитель на всякий пожарный, ощутив тут же явное недовольство бизнесмена. «С сердцем у нас хорошо. Без сердца плохо. Я прошу, Богдан, не надо ради меня сбавлять шаг и ломать ритм, ладно?» «Как скажете, Дмитрий Константинович, про себя Богуславский подумал, Что лучше лезть не раз, тормознуть или посидеть и даже, чем тащить потом клиента на руках сквозь заросли Хозяин – барин. Примерно на четвертом часу движения окружающая местность стала неуловимо меняться к худшему. Настолько, насколько это вообще возможно в тропиках. По первости перемены восприняты были даже с оптимизмом. Идти стало легче. Густой колючий подлесок сменился травой, а потом и она исчезла, оголив бурую мягкую землю. Лес, редкий и прозрачный, наводил теперь на мысли о родных осинах. Вот только ностальгии это все не пробуждало ни малейшей. Заметно возросло количество гнуса. Живность мельчайшая и звонкая висела теперь над путниками громадной тучи, просачиваясь даже сквозь сетки, лезла в уши, глаза. Однако болото скоро, резюмировал Богдан задумчиво, общее впечатление от увиденного опыляя себя в который раз уже весьма вонючим репеллентом. Думаю, те самые болота. Руки бы оторвать тем, кто эту карту рисовал. К далекому отсюда Феде Казанцеву пожелание сие не относилось. Предупреждала ведь честно насчет источников информации. И куда теперь поинтересовался Суханов, чья болезненная гримаса при каждом шаге объяснялась явно не капризностью, другим чем-то похуже. Богдан, помня желание клиента, гримасу начисто игнорировал, но взгляды внимательные бросал на бизнесмена все чаще. «Обходить будем, Дмитрий Константинович, что нам еще остается? Вы, если что, скажите. Скажу, пошли и давай, не теряй время». Вскоре под ногами уже откровенно захлюпала вода и пришлось разворачиваться на 90 градусов к первоначальному курсу. Добрый километр прошли с черепашьей скоростью, увязая по щиколотку в грязи. Потом пейзаж окрестный начал оживляться, зелени больше стало, деревья крупные появились, а с ними, как неизбежное зло, колючий кустарник. «Надо бы родники поискать, вполне могут указаться в такой местности», – подумал Богдан вслух. Потом покосился на Суханова и свернул решительно к ближайшей полянке. «Привал. Настоящий, большой, жизненно необходимый. Разувайтесь-ка, Дмитрий Константинович». Возражать и кокетничать магнат не стал, пожал плечами только, развязывая шнурки на длинных голенищах. Носки тоже снимите. Ну вот и какого, собственно, вы молчали, спрошу я вас. Валдари, потертости, кровоточащие мозоли. Общий вид ног господина Суханова не внушал ни малейших иллюзий относительно его способа активно передвигаться. Последние час-два упомянутый бизнесмен топал, скрывая боль. Возможно, еще километров десять пройдет, зубы стиснувши. А потом... потом полнейший звездец. Носки у вас есть запасные? Ну, слава богу. Вынув из рюкзака мини-аптечку, телохранитель наполнил кружку водой, сыпанул туда чуть-чуть марганцовки из флакона, поболтал пальцем, придавая жидкости густо-розовый цвет. Значит так, промываем травмы свои. Сперва чистой водицей, потом вот этой. Даете высохнуть и еще раз промываете. Ботинки, конечно, не разношенные. А ты что думаешь, я в них по Москве щеголяю?» голяю? огрызнулся Суханов, вяло, не желая еще смиряться с положением самого слабого. Знать бы, что такие кросы предстоят. Это еще цветочки, пообещал Богдан оптимистично, протягивая Дмитрию Константиновичу флакончик с порошковым стрептоцидом. Присыплите погуще, чтоб ни одна бацилла не пролезла. И дадите опять же высохнуть. Кира, охраняй господина Суханова, как, ну, не знаю даже с чем сравнить. Зенит это слишком затерто и банально. А ты нас опять покидаешь? Девушку шутливый тон то коллеги обмануть никак не мог. Потом опять объявишься бегом и предоставишь 30 секунд на сборы? Вполне возможно». Гляжу я, знаешь ли, на небо, и не нравится мне совершенно расположение туч. Дождь будет, господа, натуральный тропический ливень. Нам желательно к тому времени надежно укрыться. Сам Богдан покидал компанию с вполне конкретным намерением отыскать такие родники. Грешин захотелось вдруг ни с того ни с сего горячей пищи, каковая и для здоровья, говорят, куда полезней. Процесс поиска был несложен. Всего-то и требовалось обнаружить места, где низина резко переходит в возвышенность, образуя склоны. С учетом рельефа здешней местности до некоторого практического опыта семечки. Было бы время. Условный знак встретился Богуславскому в районе самом неожиданном, на обходной тропке вокруг бурелома. Почва несла обильные следы кабаньих копыт, и зарыта была все теми же свиным племенем по причине близости нескольких дубов и множества желудей. На самом толстом дереве в метре от земли кто-то срезал кору аккуратно и вычерчил посреди оголенного участка стрелку-указатель. Судя по цвету древесины, случилось это все давным-давно, а судя по глубине вырезки, смысл рисунка был отнюдь не сиюминутным. Подобными знаками охотники и прочие местные бродяги как раз и отмечают зачастую дорогу к общечеловеческим ценностям – воде, еде, отдыху. Проверим-ка. Метров примерно через сто обнаружилась еще одна стрелка, а вскоре нашелся и сам родничок, неприметный совсем, обычнейшая яма, травой заросшая. Пара кострищ, расположенных поблизости, выглядела настолько старыми, что появления тут в ближайшее время людей можно было не опасаться. Богдан для порядка местность прилегающую все-таки осмотрел. Следов Homo sapiens не обнаружил, а к спутникам своим решил вернуться другим путем, напрямик. Слишком грозным уже выглядело небо, да и сумерки через часок-другой наступят, а потому промедление обещало ночь неуютную и бескомфортную. Скелет обнаружился в зарослях, совсем рядом с родником, прикрытый от случайных зрителей стеной остро пахнущих лавровых кустов. Не шагни Богдан в сторону от тропы и не заметил бы сроду. Он, правда, и не горел желанием, но это уже второй вопрос. Прямо посреди крохотной лужайки вздымался громадный муравейник. В муравейнике торчал кол, а на колу, соответственно, покоились бренные останки. Обглоданные чистые, не успевшие еще пожелтеть от непогоды. Жутко ухмыляющийся череп увенчан был бурой нашлепкой, в которой при ближайшем рассмотрении удалось опознать полуистлевший коричневый берет. Оазис пробормотал Богдан, морщась от приторных лавровых ароматов и от общей неэстетичности зрелища. Никакой, понимаешь, культуры обращения с пленными. Переселение к роднику прошло на удивление быстро, учитывая сухановскую хромоту. Обосновались возле одного из кострич, набрали совместными усилиями некоторый объем воды и хвороста. Богославский, нарезав жердей, выстроил примитивный, но вполне просторный шалаш. Покрыл его, как черепицей с широкими банановыми листьями. Изнутри настелил бамбука и травы. Не отель Хилтон получился, однако минимальный комфорт обеспечен. Богдан еще рыл землю ножом, готовя ямку для очага, когда из окрестных кустов объявилась Кира, определенно ошарашенная и взволнованная. «Там! Вы видели?» «Скелет, что ли? Ну, чем же он тебя так напугал?» «Нет, ну, все-таки!» сопнувшись, девушка оставилась на коллегу с праведным негодованием. «Это же человек! Был! Циничный ты какой-то прям вообще!» Сейчас в распаленном виде Кира смахивала на обиженную студентку или школьницу даже, обманутую шестнадцатилетним дружком. Выпала напрочь из прежнего образа. Кому как, но Богдану сейчас она нравилась куда больше, чем раньше. «Умылась бы ты», — посоветовал телохранитель отеческий, переводя со змеиным коварством беседу в другую плоскость. «Вроде красивая девчонка, а нифига под краской не видать. На себя посмотри». Фыркнула та, пойманная, как и все ее бесчисленные предшественницы, прародительницы, на извечную женскую слабость. Побрился бы хоть что ли, смотреть страшно. «А это один из элементов моего имиджа», произнес Богдан загадочным тоном, выбрасывая из ямки очередную горсть земли. «Давай уж свой хворост, что ты его чискаешь. И дровишек бы надо, ночь долгая предстоит». «Ну вот только бревна я и не таскала». Сам сходишь, не барин. Схожу, кивнул Богославский невозмутимо, подумав, что женские слабости – оружие разрывное, и использовать их надо весьма осторожно. Дмитрий Константинович, не затруднит ли вас прокопать вот тут канавку? Это будет место вытяжной трубы. Премного благодарен. Заготовка дров в джунглях – дело не столько сложное, сколько хлопотное и требующее повышенного внимания. Змеи всякие там, пауки, многоножки. Так и норовят окаянные среди сухостоя спрятаться до да за руку цапнуть. У Богдана для этих дел была своя тактика. Подойдя к подходящей лисине, пинал активно пару-тройку раз по стволу, ждал реакции и затем лишь пускал в ход мачете. Прислушивался попутно, принюхивался, приглядывался. Беспокойство какое-то одолевало телохранителя. Не весть, чем порожденная и от того кажущаяся особо скверным. Ну какого-то «Тебе надо?» — спросил Богуславский сам у себя. «Тишина, что ли, давит? По стрельбе соскучился? Или мертвяка не можешь забыть? Так это в любом случае каратель был, враг твой злейший. Радоваться надо, а ты...» Что-то ворохнулось на самое крайнее сознание, вспыхнуло искоркой и погасло, так и не превратившись в законченную мысль. Тревога осталась. Осталось, чтоб ее... «Так, ладненько, не будем пороть горячку», произнес Богдан очень тихо и внятно, подумав вдруг о Суханове и о Кире, подумав, готовы ли они, если что. Срубил ударом с плеча очередную лисину, отбросил к общему штабелю, новую взялся высматривать. Неспешно, утомленно, без резких движений, анализировал попутно собственные органы чувств, пытаясь понять, откуда же, с какого боку последовал тот звоночек. Зрение и слух определенно молчат, обоняние регистрирует стандартный набор запахов. Осязание — стоп. Вот оно. То самое ощущение специфическое, вроде прилипшей к лицу паутины. За ним кто-то следит. Или нет? Ерунда какая-то. Еще мгновение назад поклялся, мог, что чувствует неотступный чей-то взгляд. А теперь это ушло. Рассеялось. Тревога опять же осталась. «Чертовщина какая-то!» — проворчал Богдан, нарубая деревяшку и взваливая всю поленницу себе на плечо. «Как поживешь в этих лесах? Как насмотришь?» Первые капли дождя упали, когда Богуславский уже подходил к родняку. Кира, свежеумытая и опрятная, созерцала себя удовлетворенно в зеркальце. Суханов просто сидел на траве, давая отдых ногам. «Вы как хотите, но лично я от стихии скрываюсь», заявил Богдан, разрушив всю эту хрупкую идиллию и полез спешно под покров шалаша. Чувства, одолевавшие телохранителя, по-прежнему оставались весьма и весьма двойственными. С одной стороны, если интуиция не врет, бежать отсюда надо было прямо сейчас. Но с другой, куда бежать-то? Кто сказал, что в ночных джунглях под дождем и открытым небом безопаснее, чем здесь?» Кто поручится, наконец, что угроза загадочная, не пойдет за ними следом и не настигнет там, где у нее будут все преимущества? «Подождем пока», — произнес Богуславский, сопохватившись тут же, что он здесь уже не один. Суханов, впрочем, понял реплику по-своему, кивнул согласно. «Подождем, разумеется, куда ж мы денемся с подводной лодки? а за стенами шалаша уже разворачивалось во всю природное буйство, именуемое тропическим ливнем. «Бррр! Представляю, каково сейчас снаружи оказаться!» — поежилась Кира, Богдан, усмехнувшись, пожал плечами. «Ничего особенно страшного, коллега, считай тоже плавание, только стоя. И не утонешь наверняка». «Слушай, а это надолго?» — осведомился Дмитрий Константинович с некоторым беспокойством, углядываясь в гудящую пелену. Может, сезон дождей начинается? Нет еще. Думаю, к утру вся лишняя вода с небес вытечет и настанет тишь да гладь. Заодно следы наши смоет все и всяческие. Вложив в яму последний кусок дерева, Богдан чиркнул парафиновой охотничьей спичкой и сунул ее к населенному внизу сухому мху. Подул малость, пока не убедился, что процесс идет полным ходом. «Давайте-ка, господа и дамы!» Поревизируем состояние нашей продовольственной базы. Прикинем, как скоро придется на подножный корм переходить. Открыли рюкзаки, выложили снеть. Маловато ее было. Шесть банок тушенки, бутылка виски, ополовиненная пачка чаю со слоном, сухарей, пара пачек в герметичной упаковке. Все. «Значится так», — проговорил Богдан глубокомысленно, цитируя на сей раз высоцкого -Жеглова. Думаю, испытание у нас будет еще выше крыши, а потому предлагаю перейти на режим строжайшей экономии. Тушенку, пять банок оставляем в качестве НЗ. С завтрашнего дня начинаем охотиться, рыбачить, собирать грибы и ягоды. Жарить шашлыки, загорать, купаться. Думаешь, пошутила? Хмыкнул телохранитель невесело. Накаркаешь, пожалуй. Забредем на болото, и будут нам все удовольствия сразу. Вода в котелке вскипела быстро. Вывалили туда экономно единственную баночку тушенки. Соли добавили, специи. Богдан хотел было кинуть свежесорванных лавровых листьев с той полянки. Но Киру замутило от одного только их вида. Несколько минут Богуславский взывал к логике и доказывал, что бренная плоть карателя угодила в желудок муравьев, а никак не в почву. Потом отчаялся, махнул рукой. Приправа дикорастущая вылетела из шалаша, тут же канув в дождевой пелене. «График дежурств, думаю, тот же», — предложил телохранитель, когда съедены были и суп, и пачка сухарей, а чай, несладкий, остывал до удобоваримого состояния. Ты, как самая молодая, отсиживаешь детское время. От сих пор и до часу ночи. Потом аккуратно толкаешь меня в бок». «Я, кстати, тоже мог бы посидеть», – вмешался вдруг Суханов, пребывавший сели в состоянии философской грусти. «Усну все равно не скоро». «Думаю, пока мы можем этого избежать», – покачал головой Богдан, раздумывая, чем именно объясняется подобная осознательность клиента. Муками совести или, опять-таки, желанием почти мальчишеским доказать, что ты не слабак, а может, опасением, что отомлённые стражники перестанут мышей ловить и проморгают опасность? Мы все-таки кочему обучались, да и деньги уплачены. Вот сейчас Богуславский мог бы поклясться, что улавливает ход мыслей Суханова. Сам бы на его месте об этом подумал. У экзотических телохранителей фирмы «Бастион» сумма оплаты исчислялась посуточно. А стало быть, каждый новый день добавлял к гонорару лишние нули. — Ладно, смотрите сами, — кивнул Дмитрий Константинович, вспомнив, что при всех перипетиях он останется работодателем этой парочки, и альтруизм лишний тут ни к чему. На том и порешили. Проснулся Богдан как-то в раз, толчком, будто за ногу дернул кто. Пару секунд лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к звукам окружающего мира. Потом осторожно приподнял голову, темно и тихо. Кабура со всей прочей амуницией спали, естественно, не раздеваясь, успела вдавиться весьма ощутимо в поясничную часть туловища. Руки-ноги от позы неудобной онемели. Машкара вездесущая вилась во тьме, зудела и пищала. Все вроде бы. Нет, не все. Тревога вернулась, та самая, из-под корки идущая, неотвязная, как зубная боль. А еще рядом не было Кир. Выматерившись про себя беззвучно, перевернулся телохранитель на живот, прополз к выходу мимо отрыхнущего Суханова и сразу увидел ее. Вздохнул глубоко, заставляя сердце уняться. Выпустил воздух порциями сквозь сжатые зубы, на часы взглянул. Половина первого. Самый, что ни на есть, разгар детского времени. Дождь за прошедшие пару часов успел стихнуть. Луна мелькала меж тучи, заливая окрестный пейзаж близной. Кира сидела от шалаша за несколько метров в полубоком, в тени, правда, но все равно было очень даже различимо. Карабин на коленях, поза расслаблена, глаза закрыты, кажется. разнежилась, будто в российском насквозь безопасном лесочке. Япона, мать, забыла уже, наверное, про берета, усевшегося на кол невзначай. И тут Богдан все понял. Соединил вместе разрозненные, мелькавшие где-то на околице сознания вопросы и ответы, догадки и предположения, детали увиденные, но незамеченные. Старые отпечатки армейских ботинок у родника, стрелки, скелет. Берет, наконец, коричневый, коему при здешней погоде давно пора бы сгнить начисто, вместе с плотью, а он почти целехник. Берет, натянутый поверх голого черепа. Матекнулся Богуславский еще разок про себя и пополз спешным ходом к задней стенке шалаша. Быстро, но бесшумно перерезал несколько прутьев, образующих каркас. Жерди чуток раздвинул, листья банановые сместил вправо-влево. Дыра образовалась, запасный выход, скрытый кустами и абсолютно со стороны поляны невидимый. Пахло из дыры промозглой сыростью, лезть туда дюже не хотелось, но надо-надо. «Говорится, если не ты, то кто?» Вздохнул Богдан, прощаясь с уютом, комфортом и теплом. Сунул в голову, подтянулся, выпал аккуратненько, беззвучно почти. Трава и кусты встретили, разумеется, ливнем. Комбинезон моментально промок. Но телохранителя мелочи такие сейчас не волновали. Одолеть по-пластунски еще пару-тройку метров, дабы Кира в зоне видимости оказалась тенью древесной прикрытая. Замереть вот так. Про пистолет сейчас не стоило и думать, учитывая возможную наводненность леса шпиками. А вот мачете свое Богдан вытащил. Положил аккуратно под правую руку на случай ближнего боя. Поразмыслив слегка, провел еще раз рукой по ножнам. Отыскал и извлек из специального кармашка осу второй нож метательный. Длиною всего с ладонь. Штуковина эта входила в комплект бобра, начиненного, как и всякая спецназовская игрушка, разнообразнейшими сюрпризами, но случая испытать ее в деле до сей поры не представлялось, а авось и сейчас обойдется. Теперь вопросится на засыпку, о чем, скажите, должен свидетельствовать скелет в коричневом умеренно истлевшем берете? Не о том ли, что не было тут давным-давно ни карателей коллег покойного, ни других каких людей государевых? Не знают, мол, люди государевы про местечко сие уютное, а потому всем заскочившим сюда ненароком мятежникам и смутьянам можно спокойно вздохнуть, разбить лагерь, расслабиться. Так? Ага, помечтай, помечтай. А как тогда со следами ботинок армейских быть? Возможно, бувка сия партизанам принадлежит, но все же. А берет зачем на череп напялили? Если и это партизаны, то тут уж вовсе извращением каким-то попахивай, сродни некрофилии. Делать больше нечего подпольщикам отважным, кроме как скелеты украшать. Примерно через полчаса Богдан увидел двигающийся куст. Разлапистая широкая тень, не похожая абсолютно на ползущего зверя, но и с человеком, не имеющего ничего общего куст. Отделился неслышно от зарослей лавровых тех самых. Вперед сместился на пару метров, замер. Еще сместился. Кира, что-то почуяв, скинула голову резко, огляделась по сторонам, но опасности не заметила. Вроде луна также светит, и зелень пахнет одуряюще, а благолепие окрестное для девушки существовать перестало. Интуиция проснулась хваленая, женская. Пересела Кира на всякий пожарный к шалашу поближе. Не подозревая, что тем самым приблизилась к этому затаившемуся и к Богдану приблизилась тоже, куст, постояв какое-то время недвижно, как и положено от древесной поросли, ожил вновь, еще полметра преодолел, застыл. В принципе, приступать к делу можно было прямо сейчас, да больно уж позиция неудобная, далековато, еще бы пару метров. Куст сорвался вдруг с места резво, понесся к сидящей кире, вытягивая вперед лохматые отростки. И все это в полной абсолютной тишине. За секунду до контакта девушка успела обернуться, но вскочить уже не смогла, зацепившись ногою, а карабин упала. Вскрикнула сдавленно. Пропела в воздухе богдановская оса, угодив точнехонько посередине древесной поросль. Вздрогнула поросль, замерла на мгновение. А вскочившая на ноги Кира нанесла по кусту три молниеносных, мощных и абсолютно уже ненужных удара. Марафет навела, так сказать. Потом был разбор полетов с участием Суханова, Заспанова и ошеломленного сверхмеры. Стояли просто и рассматривали, соображая, как жить дальше. Похоже, он еще и не местный. Похоже. Как и следовало ожидать, куст оказался просто человеком, обряженным в усложненный маск-халат. Тряпочки там всякие с рук и ног свисающие, веточки, подтесемки заправленные. Традиционная экипировка наблюдателя или снайпера, обреченного часами сидеть где-нибудь в кроне древесной, почти не шевелясь. Если и настораживала что, так это физиономия погибшего. Самое что не есть европейская харя, отчетливо различимая под слоем краски, причем молодая. Ясно, что не местный, вот только знать бы, чьи именно. Распоров горловину москхалата и расстегнув пуговицы, запустил Богдан руку мертвому за пазуху, поискал, хмыкнул разочарованно. Бирки не было. Нонсенс для вооруженных сил НАТО, где даже суперсекретные командос оснащаются в обязательном порядке металлическими нашейными жетонами. Отсюда вывод, либо данный конкретный человек-куст находился тут на совсем уж нелегальном положении, либо наемник он, банальный солдат удачи, занесенный не весть какими ветрами к генералу Пхайгонгу. В партизанах сей субъект состоять не мог, хотя бы с учетом всех предыдущих догадок. «А я ведь еще вчера подумал, что дело нечисто», — произнес Богославский назидательным тоном, продолжая сноровисто обыскивать труп с собачками с этими. «Ну какой дурак, скажите, пожалуйста, будет пускать ищеек после двух солдатских цепей, когда все, что было, давно затоптано?» «И какой же?» — осведомился Суханов с любопытством, на что Богдан энергично покачал головой. «Нет, это был умный человек, умный и рациональный». Поберечь решил собачек, потому как знал прекрасно, что в них первые пули полетят. А жизнь хорошего дрессированного зверя на востоке всегда ценилась куда дороже человеческой. Но какой тогда смысл? Псов взяли просто так, для психологического эффекта. А у солдат главная цель была нас спугнуть, спугнуть и отвлечь внимание. Изначально предполагалось, что то блавы мы так или иначе уйдем, Ощутим себя хитрыми и ловкими, расслабимся. Устанем опять же после долгого перехода. И остановимся здесь? Ну, не обязательно в этом месте. Может, и еще в каком-нибудь. Они правильно рассчитали, что в болото мы не сунемся. Искать будем стоянку по суше поуютнее рядом с источником питьевой воды. «Берега реки, думаю, контролируются достаточно, а ко всем известным источникам попросту посадили наблюдателей по одному человеку, чтобы силы не распылять». Завершив обыск, телохранитель выложил на траву все раздобытое – пистолет незнакомой конструкции с коротким и толстым стволом, кинжал «Команда», плоскую вороненую фляжку. «А где же рация? Сух паюк. В НП что ли, оставил?» Ладно, по-любому искать уже некогда. Разжав коченеющие пальцы трупа, отобрал Богдану покойного короткую черного цвета нейлоновую удавку. Кинул до кучи, не удосуживаясь объяснить Кире назначение сего специфического предмета. Та, впрочем, сама поняла, облизнула пересохшие губы, отступила даже на шаг. Девчонка. «Радует только то, что все мы до сих пор нужны им живыми», произнес Богославский успокаивающим тоном, не став упоминать другие куда более радикальные способы полного снятия часовых. Пистолет, например, вот этот, с глушителем, вмонтированным прямо в ствол. Да и кинжальчик, если на то пошло, летает из умелых рук ничуть не хуже осы. «Богдан, а ты уверен, что он тут был один?» «Более чем». Группа может ждать в засаде очень долго, но если уж дело дошло до физического столкновения, сейчас бы мы тут не стояли. В чем я еще уверен, так это в том, что лагерь наш знает теперь каждая местная собака. Не далее, как на рассвете, кольцо замкнется, господа и дамы. Но зачем же он полез раньше времени? Вы об этом сожалеете, Дмитрий Константинович? Сейчас усмешка Богуславского была весьма невеселой. Мысли, откровенно говоря, витали отсюда далеко. Примерно там, где через час-другой должен оказаться он сам и вместе со спутниками. Обязан оказаться. Но не хотелось, скажем прямо. Полез он, думаю, из чистой глупости и желания выделиться. Все мы люди, всем свойственно тщеславие, а тем более таким соплякам, как этот. Может, он в своей группе на вторых ролях ходил постоянно. Решил доказать, что крут... Еще одна притянутая за уши идейка, ничего особо не меняющая, но способная внести хоть какую-то ясность, просто для самоуспокоения. «Так, до рассвета у нас чуть больше трех часов», – произнес Богдан сухо и четко, отекая всевозможные возражения. «За это время мы должны достигнуть болот и углубиться в них максимально, на дистанцию, превышающую расстояние прямой видимости с берега». «Чего-чего?» Изумился Суханов, не уловив даже сразу за обилием казенных словечек истинной сути предложения. В болото? Углубиться? Увы, это единственный возможный вариант. Думаю, с рассветом джунгли начнут прочесывать уже всерьез. И пошлют не карателей привыкших воевать с безоружными, а настоящих спецназовцев. По суше мы от них не скроемся. Ну, ведь болото! Ты сам говорил! Говорил. И сейчас говорю, мерзкое это место, господа и дамы. В качестве альтернативы можем просто пойти и сдаться властям, а возьется зачтется. Шутник, ты однако, процедил сквозь зубы Дмитрий Константинович, головой покачал осуждающе, потом встал и утопал в шалаш. Вещи, наверное, собирать.